Глава шестая. Кое-что о личных тайнах и второй жизни. Пауза затянулась. Мрачные глаза Соньки-орфистки сверлили мое лицо, словно стремясь прожечь насквозь, проникнуть в самое нутро и достать из моей головы то, что, как ей кажется, я скрываю. Я, не мигая, смотрел на нее, почти физически ощущая, как прогибается панцирь моей защиты. Кровь аристократического рода надежно хранила меня от подобных бесцеремонных вторжений. Но сопротивляться было, прямо скажем, нелегко. Если бы в свое время я поддался на убеждение Белосельского-Белозерского и отказался от чура-хранителя в пользу Всеблагого Отца, то сейчас стены чертогов моего разума уже давно пали. Разлетелись бы под натиском жрицы Черной Троицы, как хрустальный фужер от высокой ноты. Отступила. Отвела взгляд своих чудовищных черных глаз, но руку мою не отпустила. «Так кто ты такой?» — повторила она. «Что значит, кто такой?» — решил сыграть дурачка я. «Просто, чтобы оттянуть время. Прежде чем переходить в наступление, нужно все-таки понять, какими аргументами она располагает. Только лишь житейская проницательность и обостренное злыми старухами чутье? Это же я». Демьян Найденов, Чижик или Ворона, как тебе больше нравится? Я знаю, Чижика с самого рождения. Глаза Соньки стали похожи на узкие щелочки. Так кто угодно, только не он. Он бы кинулся в драку при одном упоминании матери. Это обрадовался, просиял как начищенный пятак». Случается, знаешь ли, переоценка ценностей, неопределенно ответил я. Он не смог бы сопротивляться. Уголки ее тонких губ слегка дернулись. «Не понимаю, о чем ты говоришь». Я гордо вздернул подбородок. Мое подростковое тело слишком волновалось. Сердце заколотилось, пальцы начали отчетливо подрагивать. Прежний я боялся Соньку. Но показывать ей это я не собирался. Собственно, я отпирался только, чтобы понимать, с чем я все-таки имею дело. Возможно, чтобы усыпить ее бдительность, не следовало бы начать хныкать, конючить и ползать перед ней на коленях. «Ты думаешь, я жалею о маленьком говнюке?» — усмехнулась Сонька. «Ничуть. Этот паршивец спустил бы на меня цепных псов всеблагого отца, если бы его хоть кто-то воспринимал всерьез». Я промолчал. Очень соблазнительно было поверить в ее слова сейчас, но это вполне могло быть уловкой, чтобы вывести меня на чистую воду. А точно определить, правду она говорит или лжет, ее морщинистые покровительницы хранят ее не менее надежно, чем мои. Меня так и подмывало начать задавать вопросы, спросить о своей матери, вежливо прощупать вопрос о так необходимые мне сейчас услуги. Но открывать рот я не торопился, пока до конца не понял отношений этой женщины. С ней нужно быть, ох, каким осторожным. Она может стать, хоть и опасным, но незаменимым союзником. Но как враг, она способна на такие немыслимые каверзы, что и представить сложно. Я давно подозревала, что ты какой-то дворянский бастард. Сонька отпустила мою руку и подошла к груженной трупами телеги. На меня она больше не смотрела. Есть что-то такое в лице. Как его грязью не замазывай? Так ты знаешь, кто твой отец? Сонька. Начал я, потому что вечно отмалчиваться все равно не получится. Так или иначе, мне придется затеять нужный мне разговор. Со мной случилось что-то странное. «На что ты говоришь?» С поддельным удивлением воскликнула она, коснувшись пальцем носа одного из трупов. Ни тени брезгливости или страха. С другой стороны, что еще можно ожидать от женщины, которая носит бусы из человеческих костей? Кажется, я стукнулся головой и потерял сознание. Неуверенным тоном начал я. А когда очнулся, то понял, что ничего не помню. Кто я? Чем занимаюсь? Но рассказывать Пугалу ничего не стал, чтобы он не сплавил меня в желтый дом. Сделал вид, что все по-прежнему. Как-то подстроился. Пугало поверил. Рубина вроде тоже поверила. А вот тебя провести мне не удалось. Ну-ну. Сонька склонила голову набок с весьма ироничным видом. «Не похоже, чтобы она мне верила». «И откуда же ты узнал, что тебя зовут Демьян?» «В паспорте, прочитал», — быстро ответил я. Подгадал момент, когда пугала дома не было, и... Чижик никогда не умел читать. Длинные пальцы Соньки замерли над исправленным лицом пугала. Между бровей пролегла тонкая морщинка недоумения. «Значит, ты права, я больше не чижик», — зло бросил я. Нужно было немедленно отвлечь ее от трупов на телеге. Не хватало еще, чтобы она каким-нибудь хитрым черномагическим финтом свела на нет результаты, которые мне так дорого стоили. И еще я теперь могу вот так. Я медленно свел ладони перед своим лицом, едва заметно пошевелил губами, и между руками заплясали тонкие голубоватые молнии. Это были не молнии, конечно, и даже не искра. Просто светящееся подобие. Иллюзия, лишь слегка холодившая ладони. Но нужный эффект этот финт возымел. Сонька оставила трупы в покое и шагнула ко мне. Ирония и настороженность в ее взгляде сменилась на любопытство пополам с опасением. Она может быть сколь угодно знающей и проницательной, но вряд ли ей известно, что магия в аристократах сама по себе проснуться не может. Не бывает так, чтобы ударился головой и проснулся с могуществом. На каждом этапе требовался сложный ритуал инициации, а потом долгие часы зубрежки и тренировок. Так-то в каком-то смысле заделать бастарда с простолюдинкой было совершенно безопасно. Если его не извлечь из трущоб и не обучить, то он так и останется ничем и никем. Но сказки, конечно, ходили всякие. И сами аристократы не спешили разубеждать плебс в их несоответствии действительности. Значит, не врала твоя мать все-таки. В темных колодцах глаз Соньки отражались отблески пробегающих между моими ладонями молний. Послушай, я опустил руки, и искристое сияние погасло. Мне нужна помощь. Очень нужна. Только сейчас мне очень надо закончить работу. Если я не отвезу трупы в котельную, то к утру они начнут страшно вонять. Кроме того, вон тот в тряпках, кажется, умер от холеры. От самогона он умер. Уголки губ Соньки снова дрогнули. И что же за помощь тебе нужна? Сонечка милая, я клянусь, что расскажу тебе все. Взмолился я, глядя на нее снизу вверх. Только давай не прямо сейчас, а? Если я опоздаю, то... А куда делся пугало? Перебила меня женщина. В Петергов с утра уехал, брякнул я. В Петергов? Брови Соньки опять сошлись на переносице. «Да не знаю я, куда он делся!» Почти выкрикнул я, позволив эмоциям подросткового тела взять вверх над своими. «И мне плевать, если честно. Чем меньше его вижу, тем меньше затрещин получаю. Так я приду к тебе вечером?» «Приходи». Она медленно, как бы нехотя кивнула. «Только заходи со стороны кухни, а не в главный вход. Вечером у Рубины самая гульба начинается». Заметана. Торопливо покивал «Я» почти выталкивая Соньку за дверь. «Так ты все-таки знаешь, кто твой отец?» Она успела подставить ногу, прежде чем я захлопнул дверь. «Знаю», — буркнул я. «Даже если я сейчас скажу ей свою фамилию, ничего не изменится. Все неприятности моего рода еще не начались. Открывать ей всю правду я не собирался, а вот бросить кость было бы неплохо. Так что, почему бы и не сказать ей эту фамилию?» Я открыл рот, но вместо человеческого языка из него вырвался громкий вороний Грай. Я захлопнул дверь и привалился к ней лбу. Не хотел показывать Соньке свою реакцию. Сказать, что я был ошарашен, это ничего не сказать. Этого просто не могло быть. Наложенные на меня в будущем чары никак не могли переместиться сквозь время. А это значит... Я не знал, что это значит. До слона, котельной с четырьмя могучими трубами на фонтанке, я добрался без приключений. Лошадка понуро волокла повозку, груженную накрытыми черной тканью трупами. Спешащие по московскому проспекту прохожие в мою сторону старательно не смотрели, а я не смотрел на них. Голова моя была занята совершенно иными мыслями. Самостоятельно проверить, на какие именно темы наложены чару этого тела, я не мог. Вороний Грай срабатывал только при наличии слушателя. Пожалуй, теперь я понимаю, откуда у этого мальчишки взялось прозвище Ворона. Но это означало еще кое-что. Что он не был просто неизвестным бастардом, плодом однократного греховного соития моего деда с какой-то местной девицей. Это значит, что в судьбу его уже вмешивались аристократы и наложили запрет, по меньшей мере, на одну важную вещь — называть фамилию того рода, чья кровь течет по его жилам. А значит, настоящий Демьян Найденов знал, из какой фамилии происходит. И еще черт знает, что он мог знать. Вряд ли по молодости лет он замешан в большом количестве тайных дел, но какие-нибудь обязательно всплывут в самый неподходящий момент. По закону подлости. Я крепко сжал палку, на которую опирался. Сухое дерево жалобно хрустнуло. Что ж, буду играть теми картами, которые мне розданы. Ворота котельной распахнулись перед моей повозкой сразу. Даже не понадобилось в них стучать. Я хлопнул сонную лошаденку по крупу, и она обреченно потащилась по кирпичом двору. «О как, ворона! А ты почему один? Где пугало?» Раздался откуда-то сверху и сбоку чей-то бодрый и веселый голос. Он уехал куда-то с утра. Я решил больше не уточнять про Петергов. Но и других мест тоже не называть, чтобы если вдруг разные люди, которым я рассказывал историю Пугалу, встретятся и решат обменяться информацией, не нашли в ней противоречий. Я закрутил головой, выискивая хозяина голоса. Он обнаружился на строительных лесах. Сравнительно молодой мужичок с пышными усами и кличтой кепочки на такой же пышной шевелюре. Вся одежда заляпана пятнами краски. «Это он зря. Сегодня Волынин дежурит», — хмыкнул маляр. «А он будет не против принять груз у меня?» — спросил я. «А то я ждал-ждал Лоизе Макарыча. А он все не идет и не идет». «Да что же он будет против-то?» Мужичок подал одним плечом и обмакнул здоровенную кисть, больше похожую на металлу в ведро с краской. «Денег тебе не отдаст только». «Ага», — кивнул я. «Куда поехал-то?» — маляр заржал. «Дорогу, что ли, забыл?» «Ой». Я трусливо втянул голову в плечи и попытался сориентироваться быстрее. «А, вот туда мне. Даже створ уже открыт». Упомянутый усатом волыни налетел на меня почти сразу же, как только я вошел. Он ухватил меня за рукав почти волочащийся по земле хламиды и оттащил в сторону. «Ворона, просто прекрасно, что ты сегодня один». Громким шепотом затараторил невысокий, может, чуть-чуть выше меня, субъект с хитроватой рожей и крысиными усиками. «Я уже думал, что придется тебя отдельно вылавливать. А это та еще задача». Пугало почти спускает с тебя глаз. А трупы... Заикнулся я, как только он сделал небольшую паузу, чтобы набрать в грудь воздуха. «Да забудь!» Волынин махнул рукой. На мизинце его остро сверкнул кровавым камнем перстень, совершенно не подходящий ему по статусу. «Кочегары разберутся. Не первый день работают. Сколько сегодня?» «Четверо», — сказал я, не особенно понимая, что происходит, но старательно делая вид, что не удивлен. Маловат что-то», — покачал головой Волынин. «Запишу, что шестеро было. И еще четыре рубля докину сверху, за хлопоты. Идет?» Он уставился на меня, явно ожидая только положительного ответа. Я кивнул. Тот ухмыльнулся, радостно потер руки и полез в карман. «Вот, держи. Специально рублевыми ассигнациями». Волынин сунул мне в карман несколько мятых бумажек. «Только пугало, да и четыре, чтобы все честно было. От подписи я сам подделаю». «Нехитрое дело». «А сделать ты что надо будет?» — спросил я. «Все как в прошлый раз». Волынин приблизился вплотную и зашептал мне прямо в ухо. «Подмешаешь вот это пугалу в еду или питье завтра вечером, чтобы он спал всю ночь как убитый и ничего не слышал. Проследи, чтобы к полуночи засов был открытым. Все понял. Не подведешь?» «А когда я подводил?» — я развел руками. «И то верно». Волынин похлопал мне по плечу. «Ну вот». Правились мои дармоеды с твоей ношей. Можешь забирать свою клячу и топать домой. Завтра ночью. Запомнил? И сам не высовывайся, а то зашибут еще случайно. Да понял я. Я сунул руку в карман и нащепал на его дне склянку длиной и толщиной в мизинец. Хороший мальчик. Волынин снова похлопал меня по плечу. далеко пойдешь? Да уж. С каждым часом все дальше. Что-то мне все меньше и меньше нравился этот Демьян Найденов. Еще какие-то темные дела за его душой обнаружились. Впрочем, не все ли мне равно? Тело Пугал уже облизывают языки огня в циклопической печи. Виновные в его гибели вряд ли пойдут к жандармам и громко доказывают, что Алоизий Макарыч Гупола был застрелен на пороге собственного дома, а потом испарился неведомо куда. Требуется срочное расследование, Мэл. Я даже усмехнулся. Интересно, что за дело у этого Волынина в помещении труповозной конторы? Надо будет обустроить себе пункт наблюдения. Вдруг эти неведомые темные дела за спиной моего ныне мертвого начальника могут мне как-нибудь пригодиться. Но каков жук этот парень, а? Времени даром не терял. Не смотрите, что выглядит задохлик-задохликом. И ворон играет этот еще. Так хватит. Можно, конечно, попросить у Соньки-орфистки призвать душонку этого парня из-за завесы и расспросить, как следует, что еще за грязные тайны он оставил мне в наследство. Вот только если он и впрямь имел дело с служителями всеблагого отца, то, боюсь, баба, морача вместе со всем своим недобрым могуществом, может и не справиться с этой задачей. Уже сворачиваясь сенной площади в грязную земную подворотню Вяземской лавры, я снова подумал про Соньку. Про куль черной троицы я знал довольно много. В университете нам очень подробно и в деталях расписывали историю этого явления как в начале XVII века эта древняя жуть вдруг снова подняла голову и со скоростью морового поветрия заполнила все захолустные деревни. Капища в форме одиноко стоящих печей выросли, как поганки в сырую погоду. Год был голодный, так что небогатые крестьяне с радостью несли своих младенцев в жертву жутким старухам, а увешанные с ног до головы бусами из дерева и костей наплясывали им за это их врагам, то мор на скотину, то нашествие саранчи, а то и вовсе безвременную смерть. Добрые дела злые старухи творить были не то чтобы не способны, просто каверзами к ним обращаться куда легче. Это с тех самых пор вышел указ, повелевающий обязательный снос бесхозных печей. Ежели в какой деревне сгорит дотла дом, то печь после этого законопослушные селяне должны были разнести по кирпичику, чтобы рядом не завелась мамячка. Наш преподаватель по древним культам сначала отбарабанил общий курс, как по учебнику, но потом приказал всем закрыть тетради и от себя добавил еще кое-что. Что, вполне возможно, сами по себе мамячки, как и сама Черная Троица, вовсе даже не злые. Есть версия, что это те же самые пряхи судьбы, что греческие мойры или скандинавские норны. Вот только дремучим людишкам гораздо милее нагадить ближнему, чем заняться своей собственной судьбой. Они просили... Мамячки, соблюдая условия договоров, выполняли, за что их потом и выжгли безжалостно всех под корень. Тридцать лет рыскали ищейки всеблагого отца, вынюхивая пряный запах черного колдовства, доступного только женщинам, овдовевшим до тридцати лет. Тридцать лет костры полыхали по всей Российской империи. Тридцать лет чиновникам всех ведомств приходилось разбирать объемные мешки доносов. Я распряг лошаденку, имевшую вид понурый и несчастный, Наполнил ее кормушку, долил в поилку свежей воды и перевел дух. До заката у меня оставалось немного времени. Можно было потратить его, чтобы найти, наконец, где пугало хранил свои сбережения. А заодно может и собственный тайник обнаружить.